жарко и пыльно. Это было первое впечатление Мартина, когда двери станции сошлись за ним. Ключник сидел на веранде, выдрузив босые ноги на деревянный стол. Перед ним в большом хрустальном кувшине искрился кубиками льда настоящий домашний лимонад. На подносе стояли граненые бокалы. «Позволите?» – спросил Мартин. Ключник кивнул, и Мартин налил себе полный бокал, сделал глоток, Хорошо, кисленько и прохладно. Молодцы ключники, что не признают никакой химии. Со стаканом в руках Мартин отошел к перилам, облокотился, потягивая напиток. Перед ним лежала прерия-2. Равнина вначале показалась Мартину выгоревшей. Потом он понял, что высокая трава, плотные щетины и покрывающие степь, оранжевая от природы. Стадо пятнистых черно-белых коров, пасущихся вдали, невозмутимо щипало оранжевую траву. Оранжевым было и небо. Ну, не совсем оранжевым, скорее грязно-желтым, таким, что и кружок солнца не сразу бросался в глаза. Точки, впрочем, обычные белые. «Оранжевое небо...» «Оранжевое поле», — пробормотал Мартин. «Какой идиот назвал эту планету прерии. Оранжевая, она и есть оранжевая». Ключник молчал, шевелил пальцами ног, улыбался. «До свидания», — вежливо сказал ему Мартин. Ключник кивнул. Садя с крыльца... Мартин собрал карабин, забросил на спину и двинулся, обходя стадо коров. Ковбоев у стада не наблюдалось, но в какой-то момент из высокой травы поднялся мальчик под пасок и внимательно посмотрел на Мартина. Мартин помахал ему рукой, потом подошел, парнишка оказался смышленым, а информация никогда не помешает. «Здравствуйте, мистер!» Поприветствовал его паренек лет тринадцати-четырнадцати, был он босой, в джинсах и клетчатой рубашке, сочно-рыжий, в тон прерии и неба. «И ты здравствуй», — согласился Мартин. «А почему мистер?» «А, у нас так принято», — пояснил мальчик. «Вы насовсем на прерию?» Мартин отметил эту фразу. на совсем редкий вопрос. Обычно спрашивали вы надолго?» «Вряд ли как получится». «Кого ты ищете?» — продолжал любопытствовать подпасок. Мартин покачал головой. «Нет, уже никого, держи», — он бросил пацану конфету, красной шапочка, загодя отложенную в кармане. Мальчишка принял угощение с явной радостью, но откусил только половину, остаток бережно завернул и спрятал в карман. Сказал, тщательно прожевывая гостиниц земли. «Ну, спрашивайте». угу «Город далеко?» — Мартин успехнулся и решил держать себя с парнишкой поосторожнее. «Нью-Хоуп в пяти милях к югу», — мальчик указал рукой. Мартин ничего не увидел в той стороне, а мальчик пояснил. «Город в низине, там протекает оранжевая, а здесь незачем селиться, здесь воды нет». «Стадо нарочно к станции гоняешь». Мальчик усмехнулся и кивнул. «Много людей в городе?» «Восемнадцать с лишним тысяч города», — сообщил мальчишка, «и еще не людей полторы тысячи». «Что интересного в городе?» «Вкусная конфета», — задумчиво сказал мальчик. Мартин погрозил ему пальцем но дал еще одну. «Две церкви и молельный дом, стадион, мэрия, отряд национальной гвардии, две школы, одежная фабрика, 12 мясников, 6 пекарей, кинотеатр, больничка, четыре аптеки, супермаркет, газета, варьете, типография, аэродром, гараж с автомастерской», — начал перечислять мальчишка. «Гостиницы?» — спросил Мартин. «Есть. Отель «Дилижанс». Есть постоялый двор «Мустанг». Вам, пожалуй, отель понравится. Мартин достал третью конфету «Грильяж». «Я сегодня объемся», — радостно сказал пацан. «Я ваш мистер?» «Спрашивайте». «Ну что можешь рассказать о планете?» «Ну...» — пацан изогнулся, запрыгал на одной ноге, почесывая пяткой коленку. «А что рассказывать? Планета Прерия для жизни благоприятна, три континента, заселен один, два города и поселки, открытые нефти, цветные металлы. Этому в первом классе учат». «Местная жизнь?» «В Прерии их живут зеленые индейцы» очень серьёзно, сказал мальчик. Они охотятся на оранжевых бизонов. Ну-ну, сказал Мартин. Пацан фыркнул. В городе сами увидите. Они тупые, но мирные, и мы им позволяем в город заходить. Зеленокожие, уточнил Мартин. Они зелёный цвет любят, пояснил мальчик. Покупают зелёную ткань и шьют себе одежку А так ничего, обычные жёлтые. Кто главный в городе? Мэр, очень серьёзно сказал мальчик. А ещё есть шериф и военный комендант, так что зря не стреляйте, схватит и повесит, у нас с этим строго, на дуэли надо брать разрешение. Господи, какой-то детский рай, пробормотал Мартин. Как сюда еще все пацаны с земли не смотались. Мальчик с любопытством выслушал реплику, но, подобно ключникам, отвечать на нее не стал. Последний вопрос, бросая пацану конфету, сказал Мартин. Какие деньги в ходу? Доллары прерии. Поколебавшись, пацан достал из кармана монетку и показал Мартину. Вот такие. Я посмотрю, Мартин взял металлический диск, внимательно осмотрел, ого, монета была серебряная и с вычеканенным номером, как на банкноте. Значит, не врал справочнику Уолтерса. А это правда, что деньги есть только на земле и на прерии? Спросил мальчик, не отрывая взгляда от монеты. По возрасту он никак не мог родиться на прерии, но, видимо, прибыл сюда совсем мальцом. «Неправда. Есть еще шесть планет, где люди выпускают свои деньги», разглядывая монету, ответил Мартин, «но у вас она вполне серьезно выглядит». «В горах есть серебряный рудник», — пояснил мальчик. «Это много?» — спросил Мартин, возвращая монету. «Ага», — пацан кивнул. «Стакан выпивки — десять центов. Переночевать в гостинице — доллар. Если в хорошем номере, конечно». «Мне стоит куда-нибудь заглянуть в городе, сообщить о своем прибытии», — поинтересовался Мартин. «А вы быстро схватываете», — мальчишка блеснул белыми, хотя и щербатыми зубами. «Шерифу, представьтесь, он заценит». «Спасибо, сынок», — кивнул Мартин. «Пойду посмотрю на ваш Нью-Хоуп». «А ты не стесняйся. Работай». «Чего мне стесняться-то?» — сразу насторожился пацан. Мартин усмехнулся. «Шерифу звони и докладывай». «Я зайду к нему часа через два», — пацан поджал губы и обиженно проводил Мартина взглядом. Только когда Мартин отошел шагов на сто, мальчик снова лег в траву и достал из кармана джинсов маленький радиотелефон.